Глава третья. Нелегальная цивилизация. Время в полете до таинственной планеты Арианда провела в полудреме. в веки, она уютно расположилась в антигравитационном коконе и предалась мечтам о новом дивном мире, который ожидал ее уже в ближайшем будущем. Как выглядит планета, на которой развивается жизнь, какого цвета на ней атмосфера? Много ли там воды, есть ли там высокие горы, пересекают ли ее поверхность бурные реки. Родная планета Арианды давным-давно была подвергнута такой глубокой модификации, что на ней не осталось никаких следов живой природы. Это был холодный, чистый и абсолютно стерильный мир, совершенно безопасный для проживания, чрезвычайно удобный, но совершенно безжизненный. По идеально чистым и безумно красивым городам этого мира Можно было летать в аэрокапсуле часами и не встретить ни одной живой души. Может быть, поэтому Арианда так мечтала увидеть дикую, непричесанную планету. Главное, чтобы она была живой. Пусть опасной, пусть не совсем уютной. Главное, живой и естественной. Арианду разбудил сигнал, сообщивший о прибытии в конечную точку маршрута. Сладко потянувшись, словно большая грациозная кошка, Карменка покинула кокон и стала изучать космическое пространство вблизи своего корабля. Так, звезда класса Желтый Карлик. Неплохо. Орбита вращения планеты стабильная, почти идеально О, небеса и бездны! Что за чудо! Арианда наконец-то обратила внимание на саму планету. Плотная атмосфера, вода, много воды. Это же просто великолепно с точки зрения условий для возникновения жизни Путешественница пришла в волнение и стала торопливо исследовать космическое пространство в поисках корабля своего предшественника Вот он Она наконец-то заметила корабль Магуна, вращающийся вместе с планетой на геостационарной орбите Так, пора в гости За мной Скомандовала она верному роботу и практически мгновенно, проведя стыковку с кораблем коллеги, перешла на борт. «Спокойного солнца, тихого утра, ласковой ночи, уважаемый Магон». Арианда произнесла традиционное приветствие гостя хозяину дома. Ответа она не услышала. Очень скоро гости поняла, что корабль давно покинут. Все жизненно важные функции корабля были заморожены. Энергосистемы отчасти размонтированы и сняты с борта, некоторые находились в режиме консервации. Арианду насторожило одно интересное обстоятельство, которое она обнаружила в процессе исследования. Все термокапсулы, в которых обычно находились биоматериалы, оказались пусты. Биоматериалы эти предназначались для регенерации поврежденных или создания новых живых тканей. Если пилот или его биомеханические партнеры, корабль или робот получали повреждения, запас биоматериалов позволял восстановить нарушенные функции и устранить возникшие неполадки. Тут что-то не так. Насколько я знаю, Магон не сообщал о каких-либо поломках. Куда в таком случае подевались генетические материалы? И тут ее осенила страшная догадка. Какое-то время назад цивилизация звездных императоров, отчаявшись найти братьев по разуму, проводила операции по панспермии – искусственному распространению жизни в инопланетных мирах. Для этих целей каждый исследовательский корабль содержал набор так называемых посевных генетических материалов. Но чтобы засеять новую планету, необходимо было получить официальное разрешение администрации по развитию искусственной жизни. И разрешения такие давались очень редко, поскольку для этого требовалось проведение тщательной экспертизы. Ведь использование генного материала в условиях чужой планеты могло привести к развитию неизвестной формы жизни. Звездные императоры не без оснований считали, что искусственно воспроизведенная экосистема может выйти из-под контроля ее создателей и причинить им массу хлопот. Эта истина неоднократно подтверждалась что приводило к практически полной ликвидации очередной искусственной цивилизации. Последним примером стала цивилизация стремительно развивавшихся космоспрутов. Звездным императорам пришлось вести долгую и жестокую войну до тех пор, пока эти чудовища, ставившие своей целью уничтожение целых звездных систем, не были окончательно уничтожены. С тех пор посевные материалы изъяли с кораблей исследователей. Императоры объяснили это просто, от греха подальше Теперь ни один энтузиаст не мог самовольно начать эксперимент по панспермии Странным было то, что любой маломальский талантливый ученый знал Ремонтные биоматериалы при определенной обработке вполне годятся для этих целей А убрать их с кораблей невозможно Ладно, выясним на месте Решила Арианда Переместилась на родной корабль и направилась к таинственной планете Облетая ее, корабль мгновенно собрал массу самой разнообразной информации. В результате уже через пару часов Арианда знала следующее. На планете действительно имеется жизнь. Ее моря, океаны, горы и долины буквально кишат живыми организмами. Более того, здесь есть и разумная жизнь. Следы деятельности разумных существ были весьма слабыми, но они были. В нескольких укромных долинах датчики корабля зафиксировали биоритмы, характеристики которых однозначно свидетельствовали, их источником была высшая нервная деятельность. Арианда пришла в неописуемое волнение. Но она решила провести еще один важный тест. Искусственный зонд спикировал с борта корабля к самой поверхности планеты и вернулся уже с образцами живых клеток тамошних организмов. Мгновенно проведенный анализ подтвердил худшие опасения Арианды. Источником жизни на планете были генетические материалы с корабля Магуна. «О небеса и бездны! Что же ты натворил, Магун?» Ужаснулась Арианда. Она должна найти своего коллегу и выяснить, почему он отважился стать преступником-демиургом. Еще один зонд в течение нескольких минут выполнил задачу и вывел Арианду к тому месту на планете, где находился сам Магун. Стремительная посадка, и Арианда в сопровождении Нома спешит к матовой полусфере 100 метрового диаметра жилищу магуна. Спокойного солнца, тихого утра, ласковой ночи, уважаемый магун. На этот раз приветствие Арианды не осталось без ответа. И твой день пусть будет к тебе нежен, ответил хозяин полусферы. Магун, пройдя сквозь мерцающую стенку своего дома, вышел навстречу гости. Его мужественное лицо было непроницаемым, стального оттенка глаза смотрели внимательно и настороженно. Исследователи обменялись вежливыми, полупоклонами и прошли внутрь. Арианда не стала тратить время на пустые разговоры и обмен новостями. «Что случилось, уважаемый Магон? Почему ты нарушил закон? Что скажут звездные императоры? Ты ведь знаешь, что нелегальные цивилизации подлежат немедленному...» «И безусловному уничтожению? Неужели история с космоспрутами тебя ничему не научила?» Взволнованная красавица обрушила на своего собеседника настоящий шквал вопросов. «Стой, погоди, не торопись!» Магун взял в свои руки ладони Арианды. «Я все продумал. Клоны не будут уничтожены, если мы с тобой сообщим администрации об их естественном происхождении». «Мы?» – удивилась Ирианда. «Да, мы. Я и ты. Я ведь знаю, как тебе хотелось обнаружить жизнь на чужих планетах. А я уже устал искать и принял решение. Надо только дать толчок, а потом жизнь станет развиваться сама по себе. Какая разница, на каком генетическом материале, на местном или на нашем. А нам двоим администрация поверит скорее, чем мне одному. Поэтому я и подал сигнал, когда поблизости оказался именно твой корабль Помоги мне, помоги им Магун замолк и вопросительно посмотрел в широко раскрытые глаза Арианды Но ведь через какое-то время обман все равно будет разоблачен И конец будет один, их все равно уничтожат Печально произнесла красавица Нет, шанс у них все же есть, перебил девушку Магун Надо только выиграть время и дать местной цивилизации выйти на такой уровень развития, который позволит им защищаться. Время, время, еще раз время. А мы им поможем. Соглашайся. Магун, ты сошел с ума. Арианда отпрянула от собеседника, обошла вокруг Нома и спряталась за спину робота. Ном протянул свою могучую конечность к Магуну, призывая его не делать резких движений.